«Как он?» – встревоженно спросил Алексей, присаживаясь на корточке у распластавшегося на траве Зура. «Не надо было быть медиком, чтобы понять. Парень совсем плох. Даже мощи организма оборотни не доставало для борьбы с такими ранами. Эльви только качнула головой. Ее силы тоже были слишком истощены схваткой с вампирами, их не хватало на лечебные заклинания». Неожиданно Алексей ощутил горячую волну, побежавшую откуда-то из груди в ладони. Он даже взглянул изумленно на свои пальцы, будто ожидал увидеть отцвет идущего от них жара. В голове не к месту всплыл чумак, лечивший всю страну от энуреза. Поддавшись порыву, Алексей протянул к оборотню руки и коснулся его тяжело вздымающейся груди ладонями. Он готов был поклясться, что за миг до касания под пальцами возникло что-то почти материальное, а затем поток этого внутреннего пламени, которое разгоралось в нем все сильнее, хлынул из наложенных ладоней прямо в грудь Зура. Эльви отдернула простертые над раненым руки, и глаза ее удивленно расширились. Но, сдержав эмоции, она лишь молча наблюдала за происходящим. Минута, другая, и неожиданно Алексей ощутил ледяной холод, обрушившийся на его склоненную спину, будто кто-то окатил его студенной водой из зимнего колодца. От неожиданности он вздрогнул, перед глазами взорвался сноп быстрых искорок, и мир потух. «Не делай так больше!» ворвалось в возвращающееся сознание Алексея, осуждающее ворчанье Эльви. «Поразительно, как быстро ты обретаешь былые умения, но вот сил у тебя совсем мало прибавилось. Так и угробить себя недолго». «А что будет с тобой в случае самоубийства, даже наш ученый гном не скажет!» «Что это со мной было?» — простонал Алексей, с трудом приподнимаясь и ощущая предательскую слабость во всем теле. «Что с Зуром?» «А что ему будет?» — деланно удивилась колдунья. «Уполз свои травки искать. Ты ему всю свою силу отдал». И теперь, парень, хоть опять в бой, чего не скажешь о тебе. Услышав голос господина, оборотень вышел из ближайших зарослей, действительно торопливо пережевывая пучок какой-то травы. Приблизившись к Алексею, он опустился на одно колено и склонил лохматую голову. Ему нечего было сказать, ведь он и без того полностью принадлежал господину. Так что спасение его жизни лишь давало ему возможность отдать ее за своего господина снова, да еще и с большим толком. Ведь что греха таить, бой с не самыми сильными противниками едва не завершился победой последних. Слишком много посторонних мыслей и эмоций допустили все в сложной обстановке. Слишком много думали о проблемах, перестав из-за этого чувствовать приближение проблем другого рода. Сам же Зур корил себя нещадно, считая только себя единственным виновником того, что враг неожиданно оказался так близко. Алексей поднялся на дрожащих ногах и окинул всех взглядом. Словно почувствовав его желание, все подались ближе, чтобы ему не пришлось тратить остаток сил еще и на крик. А Алексей вдруг ясно понял, что именно он по воле случая, по своей глупости или бог знает почему еще, ввел этих героев, скорее всего, к гибели». У каждого из них был свой мир, где они жили счастливо в соответствии со своим представлением о счастье. И вдруг все их счастливые миры лопнули по швам, когда он без приглашения влез в них с одной единственной проблемой, невозможностью понять, кто он есть на самом деле. Но стоит ли решение проблемы жизни этих людей? Имеет ли он право делать такой размен? Да и ради чего? Ради какой идеи, святой цели, ради какого будущего? Принести в жертву все их жизни, чтобы вернуться к затерявшемуся на краю битцевского парка Ауди или найти какую-то свою непонятную суть, о которой они все говорят? Какие к чертовой матери цели ведут его вперед по этим сказочным мирам? «Послушайте все!» начал Алексей, решившись. «Я тут много размышлял и не мог понять, что со мной происходит. Но одно я сегодня понял и почувствовал точно. Я понял, какую серьезную угрозу для всех вас я представляю сейчас. У тебя, Чолун, прекрасный город, который верит и ждет тебя. Твои шотландцы, Эйра, наверняка тоскуют без своей амазонки». Ты, Эльви, намного лучше будешь себя чувствовать, собирая магические тайны по всем мирам. А Атарок, даром что рожден в недрах гор, сейчас мог бы сидеть за мудрой книгой и впитывать знания. Все внимательно слушали его, не понимая, куда клонит их господин. Только Тар прикрыл огромные глаза, и непонятно было, что за эмоции скрывают опущенные веки. «Да и у меня самого где-то, не знаю где, есть милый мир, в котором я не так уж и мало добился. Пусть вы и называете его забытым. Может, я неправильно жил там?» Продолжил Алексей, чувствуя, как твердеет голос и перестают дрожать ноги. «Скажу короче, я никого не вправе удерживать возле себя. Даже не так. Я прошу вас всех разойтись прямо отсюда». По вашим родным мирам, по вашим домам. Я бы тоже вернулся. Да и Лини, думаю, мог бы забросить меня в забытый мир из своего города. Но я хочу разобраться все же в том, кто я такой. Мне одному будет проще это сделать уже только тем, что я не буду ощущать вины, если не приведи... Не упоминай!» — буркнул оторок автоматически, не глядя в глаза Алексею. Остальные также потупили взоры, словно Алексей делал сейчас что-то некрасивое. А может, так оно и было. Но он все-таки закончил по инерции. «Если с кем-то из вас что-то случится, сегодня едва не погиб Зур. Я не заслуживаю ничьей смерти. Это все». Повисла тишина. «Первой ее нарушила Эйра». Она фыркнула, как кошка, и огляделась, будто проверяя реакцию остальных. «Если бы что-то похожее сказал любой другой, я всадила бы в него свою лучшую стрелу». «Но это говоришь нам ты». «Тебя здорово ударили во время боя, господин». «Что?» — переспросил удивленно Алексей. «Ты только что сказал нам очень обидные слова, мой возлюбленный господин» тихо заговорила Эльви. «Можно сказать, усомнился в нашей способности быть людьми, быть кем-то отличным от диких зверей, без верности и чести и живущих лишь своими желаниями и инстинктами». Я слышала, что в забытом мире многие считают, что можно оставаться человеком и просто жить, не служа ничему и никому, кроме себя самого, своих желаний и инстинктов, но не могла и представить, что когда-нибудь услышу подобное от тебя. Нас никто не ведет в путах. Мы по своей воле следуем за господином. «Я даже не знаю, есть ли смысл все это говорить, или мне лучше просто пойти поплакать от обиды». «Не обижай впредь верных слуг такими словами, господин». Гном покачал головой. «По крайней мере, постарайся воздержаться от этого до тех пор, пока понимание не вернется к тебе вместе со связью с сутью». «Не о чем больше тут говорить» заявила Эйра излишне бодрым голосом. «У нас впереди множество дел, а раз уж даже в мире таров на нас умудрился наткнуться отряд этих мерзких кровососов, представляю, сколь много охотников идет по нашим следам! Стоит поторопиться, господин!»